«Лина Коваль. Развод. Игра на выживание». аннотация «Я тебя уничтожу». Этой фразой мой любимый муж, с которым мы только что отпраздновали 10 лет со дня свадьбы, ответил на мое предложение о разводе, брошенное в сердцах. Уже потом начались суды, раздел имущества, противостояние наших семейств и огромное количество боли. Мы убивали друг друга, хладнокровно, по очереди. Использовали наших детей, друзей и, конечно, новые отношения. Мы своими руками превратили наш развод в игру на выживание. Глава 1 Яна. «Где ты был?» — спрашиваю, складывая руки на груди. «Ого!» — удивляется муж, и, стряхнув кроссовки у порога, проходит в гостиную. Рассматриваю своё отражение в зеркале. Светлые волосы выбились из прически, глаза бешено полыхают. Домашний костюм из тонкого шёлка немного помят, но сейчас меня, главную частюлю в нашей семье, это не смущает. Фокус сместился. Сегодня я отвезла детей к маме и хотела в кои-то веке сделать мужу приятное. Приготовила его любимое блюдо, бифстроганов, купила дорогое розовое вино, оделась, как на выставку, в платье на тонких бретельках и с открытой спиной. Три часа ждала, как дура, разбирая узоры на скатерти и протирая столовые приборы. Он не явился. Закончилось всё тем, что с психу мясо улетело в мусорное ведро, оплатив стирку. Я же легла спать и только в полночь услышала, как проворачивается дверной замок. Поэтому вырвала из стопки первый попавшийся комплект и спустилась со второго этажа. Богдан небрежно скидывает байкерскую косуху, оставаясь в простой белой футболке. На стол из кармана светлых джинсов вынимает телефон и ключи от мотоцикла. Его образ, как и обычно, распространяет невозмутимость и цинизм. «Что с настроением, Ян?» — узнаёт сухо. «Если тебе его испортила мать, не надо отрываться на мне». Раздражённо закатываю глаза и бессознательно хватаю его телефон. «А у тебя всегда мама виновата. У Яны плохое настроение? Это всё мама постаралась. У Яны болит голова? Это мама что-то сказала. Яна не хочет секса?» Наверное, с мамой поругалась. Всё так. Отстранённо отзывается, транслируя полное неуважение. Топает на кухню. Зажигает верхний свет. Изучаю безупречно выберетый тёмный затылок и широкие плечи, чувствуя, как в душе рождается волна неконтролируемой ярости. Но уж нет. Сегодня я этого просто так не оставлю. Куда ты пошёл? Взлетаю за ним на кухню, словно фурия. Я вообще-то с тобой разговариваю. Я устал от твоих истерик. Предупредительно врезается в меня жёстким взглядом и распахивает дверцу холодильника. «Истерик?» — понимающий произношу и развожу руками. «Я, по-твоему, истеричка?» Обдумаю это на досуге, Ян. Замечает равнодушно. Опираюсь бедром о каменную столешницу кухонного острова и наблюдаю за тем, как муж исследует содержимое холодильника. «В этом доме будет когда-нибудь что-нибудь пожрать?» — спрашивает, извлекая с полки ветчину в упаковке. Совершенно безосновательная претензия, так как я превосходно готовлю и делаю это с любовью. Просто сегодня моя любовь отправилась в урну. И он сам виноват. Если бы ты приходил домой вовремя, был бы шанс это узнать, Соболев. Замечаю, лихорадочно крутя в руках его телефон. Вовремя? Усмехается иронично. Это типа как тринадцатилетний подросток? Это типа как нормальный муж? Огрызаюсь. Богдан взбешённо запускает ветчину на стол и плетётся к шкафу. «А я ненормальный?» — зловеще спрашивает. Скулы на мужественном лице сдавливаются. В светлых глазах читается максимальное раздражение. Становится обидно, потому что мозгодробилкой я никогда в жизни не была и вообще не люблю ругаться. Я десять лет поддерживала его мужскую самодостаточность и не ограничивала в общении с дружками. Но ведь у всего есть допустимые пределы. «Я ненормальный муж?» — повторяет Богдану вопрос ледяным тоном. «Обдумаю это на досуге». Возвращаю ему же непрошенный совет. Удерживая дверцу шкафа, Богдан оборачивается в мою сторону. Молча смотрим друг на друга. Негативная густая энергетика оседает кругом, обрушивается на мою кожу противной вязкой плёнкой. Между нами приблизительно два метра расстояния. Всего ничего. Сделай шаг. Дотянись. Обними. Но эта физическая близость — лишь внешняя иллюзия для чужаков. Есть ощущение, внутренне мы словно на разных континентах, говорим на разных языках. Уже давно. А ведь неделю назад мы с размахом отпраздновали десятилетия нашей свадьбы. Красивый ресторан, эксклюзивное белое платье, 150 гостей и грандиозная пропасть между нами. Оловянная свадьба. Олова как символ гибкости и того, что мы должны были прирасти друг к другу за это десятилетие, стать единым целым. Я не знаю, когда случилось начало конца и вообще формировалась ли эта неуловимая связь между нами. Но мне больно каждый раз, когда я представляю, какой бы мог быть наш брак в идеальном мире. В мире, где мы слышим и понимаем друг друга и где у моего мужа более богатый словарный запас. Юбилей нашего брака закончился стандартно, так же, как и сама свадьба 10 лет назад, фееричным скандалом между нашими семьями. Свекровь Соболева Юлия Сергеевна выпила лишнего и орала на весь ресторан «Аристократы Херовы», а моя мама безмерно краснела, закатывала глаза и пыталась успокоить отца, у которого ожидаемо поднялось давление. Свёкор, как обычно, был безучастен. Он тоже любит выпить. Как говорит моя мама, у них это семейное. Обычно после этой фразы следует целая лекция о влиянии наследственного алкоголизма на детей и внуков. Порой в такие моменты мне хочется закрыть уши и вовсе не дышать. А порой провалиться от стыда, чтобы не видеть язвительные или жалостливые взгляды родных и друзей. Богдан же на подобное всегда реагирует хладнокровным спокойствием. Выбить из моего мужа хоть какую-то малюсенькую эмоцию — легендарный подвиг. Я как грёбаный учитель физики с абонитовыми палочками. Постоянно провожу опыты над собственным супругом. Каждый раз понапрасну. Усаживаюсь на диван в гостиной и долго глазею в одну точку. До тех пор, пока в руке не вибрирует телефон, о котором я совсем забыла. На автомате веду по экрану ломаную линию. Сообщение от Роба, лучшего друга Богдана. Листаю фотографии сегодняшнего мотокроса Пожалуй, это единственное увлечение мужа, если не считать безграничной любви к нашим детям. На общем снимке пара десятков участников. Богдан, как всегда, в центре. Очерчиваю пальцем широкое невозмутимое лицо любимого мужчины. Пока не натыкаюсь на стройную девушку справа. Она... интересная. Возможно, даже похожа на меня образца пятилетней давности. Яркая блондинка, раскосые глаза, правильные черты лица. На губах ярко-красная помада. Я бы, скорее всего, не обратила на неё внимания, но тонкая рука с на наманикюренными длинными пальчиками расположена в аккурат на плече моего мужа. Лихорадочно сглатываю скопившийся ком в горле. При всех недостатках и холодности Богдана я никогда, ни на минуту не заподозрила его в измене. Да, он не кричит о любви на каждом шагу, и между нами много недомолвок. Но почему-то я всегда была уверена в нерушимости его чувств ко мне. Мы познакомились, когда мне было 16, а ему только-только исполнилось 18. Учились в одной школе. Богдан сразу после выпуска ушёл в армию. Попал в элиту, воздушный десант. Он ничего не обещал, не просил его ждать и даже не звонил за время службы ни разу. Пара СМС. На день рождения и Новый год. Такие же бездушные, как от оператора сотовой связи. Но когда возвратился, в первый же день объявился на моём пороге с букетом белых роз. А уже через полгода, несмотря на запрет родителей, забрал меня к себе. Так началась история нашей семьи, семьи Соболевых. Спустя 10 лет у нас есть и дочь с сыном, огромный дом и городская трёхкомнатная квартира. А ещё целая груда многолетних обид, в которую мы собственноручно закопали наш брак. Судорожно взвешиваю и перекладываю мысли в голове и стороны в сторону. Примеряю в воображении эту девушку к любимому мужу. Зачем-то представляю их в постели. Обнажёнными, разгорячёнными. Боже. Боже мой. Сердце замирает. Мой Богдан и она? Серьёзно? Ещё раз изучаю снимок. Блондинка стоит довольно близко. Они явно знакомы. Эмоции настолько глубокие, что я не замечаю, как с кухни возвращается муж. Я подумал. Первое, что говорит, и останавливается напротив. Поднимаю на него стеклянные глаза. О чём? Непонимающе спрашиваю. О том, что я хреновый муж. Я так не говорила, Богдан. Мотаю головой и усмехаюсь. Снова ничего не понял. Она красивая. Тихо шепчу, вкладывая в его руки телефон. «Кто, блядь?» рычит муж и снимает блокировку с экрана. Закрываю глаза руками, чтобы не видеть, как ломаются черты его лица. Я всегда утверждала, что сразу пойму, если у него кто-то появится. Отчего-то казалось, что в этот момент непременно что-то должно незримо поменяться. Даже его запах. «Не неси чушь, Яна! Это просто левая тёлка!» Наверное, так и говорят Джоном, прикрывая любовницу. Да? Внутренности опаляет жаром, а я не в силах остановить богатое воображение. В голове только одна картинка. Мой Богдан с другой. «Конечно, до меня у него были девушки, но я всегда предпочитала об этом забыть». «Не истери», — говорит он, нависая сверху. «Я не собираюсь оправдываться». «Конечно». Разочарованно вздыхаю. «Кто я такая?» «Это просто левая тёлка». Отчётливо втаптывает в мой мозг каждое слово. «Матери это своей, расскажи. Она точно поверит». Впечатываю в ответ секунду погодя, осознавая, как низко себя веду. Всем давно известно, что у Анатолия Юрьевича, отца Богдана, есть вторая семья. Даже внебрачная дочь имеется. Кате недавно исполнилось 15 Сука, шацкая! Какая ты сука! Моя девичья фамилия на устах мужа — признак крайней стадии гнева. Да пошёл ты! Слабо шепчу в ладони. Задираю на него глаза, полные слёз и разочарования. Тысячу раз говорил «Не трожь мою мать!» С отвращением выплёвывает, а потом с ненавистью опрокидывает со столика раритетную вазу, подаренную на юбилей свадьбы, и рамку с семейной фотографией. По полу расходятся острые осколки, которые, кажется, добираются до самой души. Качаю головой. В разбитой фоторамке на полу мы и наши солнышки. Восьмилетняя Маша и пятилетний Иван. Как он мог проявить такое неуважение даже не ко мне, а к собственным детям? Совсем охамел. Так разведись со мной, Соболев. Прыскаю ядом. Так и сделаю, — говорит Богдан и уходит в сторону лестницы.